Глава сорок Озарение. Дубль третий. Как только Слада выскочила из его кабинета, Данил забеспокоился. «Куда пойдет? Что она творит «Пусть лучше едет домой», — тут же решил. «Там остынет, и я с ней вечером поговорю по душам в спокойной обстановке». Позвонил телохранителю Слады, дал задание доставить драгоценную девочку домой в целости и сохранности. Только начал соображать, чтобы ей такого подарить, чтобы качественнее успокоилась как завибрировал телефон. «Пап, проблема. Мать заистерила в конец. Всю плешь проела. как ты ее успокоить бы, а то припрется в школу документы мои забирать и в другой город перевозить от тебя подальше». Если чё, она уже пригрозила это сделать, если я домой немедленно не вернусь. Ты где? В школе. Собирайся, я заеду. Мысли о сладе и ее обидах разом выскочили из головы. Сын просит помощи. Такое впервые. Обычно сбегал, дулся, орал, фонтанировал эмоциями и портил имущество. Но чтобы вот так позвонить и озвучить проблему? Впервые. и хватов конечно же... Понёсся на выручку. Пока ехал, получил новый звонок. На этот раз очень странный. Звонила домработница из его дачного особняка, расположенного за пару сотен километров от Краснодара. «Отличное место. Лес, речка неподалёку, свежий воздух. Птицы поют так, что заслушаться можно. А какое там звёздное небо! Сказка!» Данил планировал отвезти туда Сладу, когда будет попроще с работой. Добраться до места не так-то просто. Часа четыре по буеракам. Но это никак не влияло на стоимость земли в том районе. Ведь она стоила огромных денег. Вокруг только элитные постройки, и то за километр друг от друга, никак не ближе. Выстроить дачу в том месте стоило дороже, чем если бы... Он решил сделать это в пригороде Краснодара. В итоге Хватов лишился кругленькой суммы, но воспринял это как вложение. Жаль, что времени у Данила так мало, и он уже год как на даче не был. Но он наверстает. От чего бы не со сладой. «Данил Викторович, тут такое... Вы не ругайтесь только», виновато протянула домработница. «Что случилось?» — сразу забеспокоился он. Спалило дом, лопнули трубы, воры пожаловали. Хотя откуда им там взяться? Лес вокруг. «Я полицейских пустила в дом. Перерыли тут все. Жуть, что творится!» Я сначала думала, у них ордер есть, растерялась. «Иван как раз в город уехал за провизией, когда они нагрянули!» А потом выяснилось, что не было у них никакого ордера. «Подождите. Полицейский, обыск, ордер... Что у вас происходит, я не могу понять. Объясните толком». «Ну, как же... Расследует дело о смерти той девушки... Изнасилованной...» — принялась причитать домработница. «Какой такой девушке?» — не понял Хватов. «Ой, так вы ж, наверное, не в курсе...» «Утопленница нашлась за несколько километров отсюда. Искусная вся. Зверьём её каким-то травили перед смертью, должно быть. А потом в речку, Товоз, ну и...» Хватов потряс головой, выгоняя образ искусанной утопленницы. «Девушку, без сомнения, жалко, но...» «При тут моя дача?» Задал резонный вопрос. «Так они улики искали. Не только у нас. По всей округе!» Собаку, опять же, им непременно нужно было сыскать кавказскую овчарку бело-коричневого цвета. Я сразу смекнула. Наверное, собаки ту девку и покусали, а теперь ищут. Может, шерстина какая к ей на одежке прилипла, да в речке не смылась. Всякое ведь бывает. Цвет определили или по укусу узнали породу. Кавказские овчарки, они ж здоровые, как телята. Я детективы смотрю, знаю. Ментовские штучки-дрючки. А девка-то непростая была. Дочь какого-то генерала московского. Это я уже на рынке узнала в городе. Ну, москвичам все можно. И без ордера в дома вламываться. И ковры портить. Вы сообщили полиции, что никаких собак у меня на даче нет? Да, да, все сказала. И что вас не было давно. Ладно, обыскали и обыскали. Не стоит по этому поводу сходить с ума. Почему бы не помочь следствию? Главное, что ни вы, ни садовник, ни при чем. Да, конечно, ни я, ни Иван ни при чем. Мы ни сном, ни духом. Только на рынке в городе эту историю услышали. А так бы я и не знал, в чём дело, когда эти полицейские заявились. Ну и ладно, приберите там всё. Он положил трубку, а перед глазами снова появился образ утопленницы. Какая жуть. Так, ладно, не до того мне. Свои проблемы решить бы. Подумал, потирая виски. Через полчаса водитель подвез Данила к школьному двору. Тот вышел из машины, осмотрелся и увидел, как сын отделился от группы детей и бодро зашагал в его сторону. От его улыбки в груди защемило. Все-таки как же сильно он любил этого сорванца. Всем сердцем. Хватовская порода. А как на деда похож, прямо мистика. Старое выцветшее фото отца Данила в подростковом возрасте до сих пор висела у матери в гостиной. Жаль, родитель ушел в мир иной, так ни разу и не увидев представителя нового поколения. Антон запрыгнул на заднее сиденье вслед за отцом. «Сынок, ты не переживай, я с мамой все решу. «Никуда она тебя не денет. Останешься в этой школе и будешь у меня жить столько, сколько захочешь. Она ничего тебе не сделает». «Стопе, пап!» — перебил его Антон. «Ты сейчас ее прессанешь, а она потом несколько дней беситься будет. Я вот что подумал. Она успокоится, если я домой вернусь. Думаю, мне пора вернуться. Ты не против? Обещаю больше не сбегать». Хватов старший только было собрался высказать, насколько ему безразлично успокоится Ксения или в истерике расколошматит квартиру, но вовремя остановился, заметив мольбу в глазах сына. Она ведь и его мать. А принижать мать в глазах ребенка – последнее дело. Похоже, несмотря на все перепалки, Антон ее любил. «В общем, ты можешь ей сказать, что забирать меня насовсем не планируешь, и все дела» что будем жить по-старому, и я могу с ней остаться. «Скажу, если ты этого хочешь», — кивнул Данил. «Помирился бы ты с ней, хоть маленько для виду, чтобы она так не истерила. Сделаешь, пап? Обещаешь?» «Обещаю», — пробасил Хватов, тяжело вздохнув. Что еще ему оставалось? «Впрочем, давно пора прекратить военные действия». «Ну, страйкбол, воскресенье в силе? А то я тренируюсь!» С надеждой в голосе спросил сын. «Конечно, в силе, Антош. Каждое воскресенье мы с тобой на полигон, а потом в пиццерию. Будет наша традиция». «Ну, отлично, пап. Отвезешь домой?» Хватов кивнул водителю, и тот поехал в сторону квартиры Ксении. «Вещи тебе потом пришлю». «Лады», — улыбнулся Хватов младший. Ксения встретила их на улице, несмотря на совершенно не по-октябрьский холодный день. Глаза выпучены, на голове обычный коротко стриженный бедлам, да к тому же челка убрана при помощи заколки с розовыми стразами. И эта заколка так нелепо смотрелась на взрослой женщине, что Хватову вот тут же захотелось ее содрать. А вишенка на торте — розовая джинсовая куртка, которую Ксения показательно запахнула. В каком дурдоме она побывала, что решила так одеться? «Спокойствие», Спокойствие" — приказал себе Данил. Он вышел из машины вслед за сыном. «Явился, не запылился. Мать будет на смертном одре лежать. Ты не почешешься домой явиться», — фыркнула она, как только Антон подошел ближе. «Сын, иди домой, а я с матерью пока побеседую». «Пап, ты обещал», — с досадой проговорил Антон. «И обещание свое сдержу». Как только Антон это услышал, тут же повеселел и скрылся в подъезде. А вот Ксения наоборот помрачнела. «О чем это ты собрался со мной беседовать? То слово паршивого из него годами не вытянешь, то беседы беседовать собрался», — воскликнула она, метая молнии взглядом. Садись, рявкнул он ей, кивая на заднее сиденье джипа. Ха-ха, три раза. Я к тебе в машину не сяду, с апломбом заявила Ксения. Садись, или затащу. Но ну, хочешь устроить перед соседями шоу? Вон одна уже заняла на балконе зрительское место. Хватов кивнул в сторону бабульки, высунувшейся из окна третьего этажа. Бывшая жена поджала губы, Обдала Хватова ненавидящим взглядом, но на заднее сиденье все же скользнула. Данил залез следом, приказал водителю выйти. «Разговор есть», — начал как можно дипломатичнее. «Ну давай, порази меня своим красноречием». В такие минуты Хватов даже жалел, что мама воспитала его джентльменом и женщин он в принципе никогда не бил. До боли в зубах хотелось дать за трещину этой представительнице прекрасного пола. «Сын у нас один, любимый, к слову. А мы ведем себя с ним, как будто репейник растим, честное слово. Во-первых, надо заканчивать при нем ругаться. Ведь он все через себя пропускает. А во-вторых... «Я больше не буду его у тебя забирать. Пусть живет с тобой» а со мной проводит выходные или каникулы. Как захочет, в общем. Такой вариант тебя устроит. Что, перезагрузил ему мозг? Настроил против меня и теперь отсылаешь бомбу замедленного действия? Это только ты у нас на такое способна. пробасил Хватов с невозмутимым выражением лица. Впрочем, недолго ему удалось эту невозмутимость изображать. Ибо уже через пару секунд Сенья села на любимого коня и поскакала по кочкам Да если бы ты дорожил семьей ты бы сыц рыкнул хватов на бывшую жену Что что семьей я дорожил всегда в отличие от некоторых Да я для тебя все годы брака была нулем без палочки Да ты какие у тебя ко мне претензии а возвел он руки к небу Достала ты меня своим недовольством ты что думала я буду, «Продолжать с тобой жить после твоей измены?» «Как последнее терпила?» Проговорил последнее слово и сам себе поразился. «Откуда взялось?» «Наверное, нахватался от сына». «Да уж, ты не терпила», — резко подметила бывшая жена. «Ты никогда ничего не терпишь. Все и всех переделываешь под себя. Знаешь, сколько кошмаров я натерпелась в нашем браке». «Да мне памятник надо поставить!» «Ну так скажи мне, Ксюня! Скажи, что такого кошмарного я тебе сделал, что ты легла под другого мужика!» Она вдруг нервно сглотнула, уставилась на Данила непонимающим взглядом. И только тут он сообразил. Назвал ее старым прозвищем. «Ксюня! Никому не позволила бы себя так называть, но тебе можно!» заявила она, когда влюбленный Хватов Назвал ее так самый первый раз. «Ты был паршивым мужем!» Громко простонала она. И снова Данил вспомнил некогда брошенную ею фразу, которую фактически повторила Слада. «Ксения, когда-то ты сравнила меня с бетонной плитой и сказала, что она давит меньше, чем я. Что ты тогда имела в виду?» «О, я расскажу тебе. Ты, хватав просто пресс, ясно тебе?» Ты давишь и давишь и давишь, пока человек не сделает все, что ты хочешь. Тебе не нужна женщина. Тебе нужна кукла, которая будет есть то, что ты скажешь, одеваться по твоему вкусу, разговаривать с тобой, когда ты разрешишь, ходить только в те места, которые ты одобришь. И ты при этом еще и времени ей уделять не будешь. Ты будешь работать, работать и работать потому что только работа тебе интересна по-настоящему. Зачем тебе женщина? Зачем я тебе была нужна? Зачем ты женился на мне? Ты никогда меня не любил. Прости, — проговорил он сдавленно. За что ты просишь прощения? Усмехнулась она, но усмешка оказалась далека от ее обычной. Той, что с издевкой. В этот раз получилась слишком неуверенная усмешка. Для Ксении. «Прости, что в нашем браке ты не чувствовала моей любви». «Да что ты врешь! Не было никакой любви, потому что ты на нее не способен!» «Я тебя очень любил, а ты мне сердце выдрала своей изменой». И впервые за многие годы он увидел в ее глазах настоящую боль. «И ты прости!» Со всхлипом промямлила она, смахнула с глаз слезы, и выскочила из машины, как ошпаренная. А Хватов так и остался сидеть без движения. Что же это за брак у него был? Что за пять лет Ксения даже его любви не чувствовала? Ведь все делал, все. Подарки, поездки, статусные машины, жилье. Он давал ей все. А она не чувствовала любви. Как такое может быть? Да, не уделял внимание, так ведь работал. Как Вол вкалывал по семь дней в неделю, хотел самого лучшего для своей семьи именно потому, что любил. Черт ее дери. Дани помогал с ребенком. Зато у Ксении была возможность нанять хоть десять нянь. Ксения его любви не видела. Сын до недавнего времени не видел тоже. И Слада не видит. Если способ не работает... Его необходимо заменить. Этот принцип прекрасно помогал на работе. Похоже, пришло время применить его и в личной жизни. Данил вздрогнул, когда в машину вернулся водитель и громко хлопнул дверью. «Куда ехать, шеф?» «Домой», — со вздохом ответил Хватов. Дома ждала еще одна женщина, у которой ему нужно попросить прощения.